Глава 33. Настоящая сущность Духа. Пройдя через магические врата, я оказался на такой же арене с полом, на которой был нарисован большой магический круг. Но ни Рея, ни Мельхейса здесь не было, врата были соединены с иным измерением. Оглянувшись вокруг, я увидел разбросанные повсюду красные камни. «Если вы решили, что вам удалось перехитрить меня, то вы глубоко заблуждаетесь, владыка Анас. — раздался голос Мельхейса. Но его самого не было. Мы были внутри созданного им Азейзиса. Хоть измерения у нас с ним, наверное, были разные, но направлять в них лишь голос — задача весьма тривиальная. Ведь ловушки можно расставить в два, а то и в три слоя. Со всех сторон вокруг меня появились магические врата, и когда они открылись, из них показалось чёрное сияние, стена разрушений, спускающая чудовищное сияние и обладающая неизмеримой магической силой. Она разом покрыла всю арену, словно впившись в нее клыками. Я наложил на себя и на разбросанные по полу камни в количестве 21 штуки антимагию. Треск! Раздался бурный звук от безжалостного столкновения антимагии с черным сиянием. Первый слой антимагии разлетелся в тот же миг. Мне пришлось сразу же восстанавливать и укреплять ее, но в этот самый момент антимагия слетела. Это чёрное сияние было гораздо сильнее магии Айвиса в слиянии с богом-хранителем времени Оуголы Чтобы защитить камни, мне остаётся лишь непрерывно создавать антимагию. Ха, магическая сила и магия мне очень знакомы. Длина волны, исходящая от чёрного сияния, навевает воспоминания. Точно, вне всяких сомнений, она принадлежит и мне 2000 лет назад. Стена, разделившая мир на четыре части? Совершенно верно. Заклинание, которое вы применили ценой своей жизни. Это Бену Евн. Записано как «Стена Четырёх Миров», который был впервые применён за счёт обеднения магических сил богини мироздания, великого духа, героя и владыки демонов. Неудивительно, что он настолько силён. Бену Евн — это стена, отвергающая и уничтожающая всё. Если меня проглотит Стена Сияния, то мне не сдобровать. Ты убрал его в Азаизис до того, как стена исчезла? Должно быть, он снабжал Бена Евна магической силой, чтобы она не исчезла. Для обладающего силой преодолеть стену Мельхейса такое не было за гранью возможного. Да, но даже я и едва-едва два мог поддерживать Бена Евн, какое уж там управлять им. Затем мне нужна ваша магическая сила. Всё ясно. Он высасывал мою магическую силу через кольцо, поглощающее магию не только за тем, чтобы ослабить меня, но ещё для того, чтобы контролировать Бенеевн. По существу оно не является движущейся магией, но если оно будет находиться внутри Азейзиса, то он может свободно перемещать его, применяя магические врата. Так его можно использовать как атакующую магию. Но вы не перестаёте меня удивлять, Владыка Анос. Перерождённому демону обычно доступно менее десятой части магической силы, не могу не поразиться тому, что вы вернули себе силы уже спустя 1-2 месяца после перерождения. Иначе бы вы не смогли даже защититься от Бена явно. Ты слишком много болтаешь, Мельхейс. Ты что, правда думаешь, что я позволю убить себя собственным заклинанием? Будь вы в зените силы, может быть. Но вы лишились левой руки и стратили больше половины своей магической силы. К тому же, вам приходится защищать антимаги не только себе, но и 21 камень. Не имеет значения, насколько вы сильны, тиран владыка демонов. Все обстоятельства против вас! Уверен? А теперь я сделаю еще один ход я усугублю ваше положение наверняка. За счет заклинания ремнет передо мной появилось изображение арены в другом измерении. Оно показывало Рэя, обнимающего шилу. Бенаевн! Стоило только Мельхейсу это сказать, как вокруг Рыя собралось черное сияние. Он тут же потянулся рукой к бедру, но там не оказалось меча. И нить его сломал я. А меч из адамонтового железа он совсем недавно метнул в врага. Похоже, что магия явно не сильная сторона этого парня. Без оружия ему конец. Чёрное сияние обрушилось на Рэй и Шилу. Не имея меча, он никак не мог защититься от него. Однако вокруг них двоих появилась антимагия и защитила от явно. «Меньшего от вас и не ждал, владыка Анас. Я впечатлён тем, что вы смогли создать антимагию в ином измерении, проследовав за магической силой Римнета». Вежливым тоном произнес Мельхейс. «Но едва ли с такой магической силой вас хватит на больше. Когда вы её полностью израсходуете, это лишь вопрос времени». «Хм, ну доля истины в этом есть. Я ничего не добьюсь, если буду продолжить использовать одну лишь антимагию». «Рэй, ты слышишь меня?» Я послал Ликс в измерение, в котором был Рэй. Анас, это твоя антимагия?» «Да, но я малость перебрал с использованием магии». «Сможешь как-нибудь справиться с этим чёрным сиянием, с Бена Явном?» Рэй кивнул с предельно серьёзным выражением лица. «Можешь дать мне меч? Долго он не продержится!» Я использовал заклинание Айрис, чтобы создать перед Рэем демонический меч. Рей взял его в руку, он напряг нервы и пронзительно взглянул на сияние перед собой и обратился вспышку, словно пытаясь поразить саму его формулу. На мгновение чёрное сияние было разрублено надвое, но тут же восстановила изначальную форму и обрушилась на Рэя. Нанося ему встречный удар, Рэй снова обратился вспышкой, однако в тот же миг, как меч столкнулся с Бена Явн, его лезвие разлетелось на куски. Чего и следовало ожидать. Тяжело создать хороший демонический меч внутри Бена Явна, продолжая использовать настолько мощную антимагию. «Видимо, вот он ваш предел, владыка Анас. Бена Явн становится ещё плотней». Раздался торжествующий голос Мельхейса. Скорость разрушения антимагии росла прямо на глазах. Похоже, что он насылает сюда одно Бенаевн за другим. Как Мельхейс сказал, плотность чёрного сияния возросла, и пропорционально ей возросла и его мощь. Это заклинание называется Бенаевн, верно? Я чувствую твою магическую силу. Я избавлю тебя от подробностей, но если коротко, это заклинание, которое я использовал 2000 лет назад ценой своей жизни. Похоже, что Мельхейс удалось прибрать его себе к рукам. «Что-то, я думаю, оно такое мощное». Рэй взглянул на окружившее его черное сияние. «Анос, можешь снять с меня антимагию, чтобы создать демонический меч посильней?» «Не могу. Если Бена наявно коснётся тебя без антимагии, ты умрёшь». Рэй безмятежно улыбнулся. «Если я продолжу так стоять, то умру в любом случае. Я рассеку заклинание до того, как это случится. Чем больше он будет бить эту стену, тем сильнее станет». «Может, он понял это благодаря прошлой попытке». «Тебе придётся разорбить его за половину секунды. Больше времени гарантировать не смогу». Я снова создал перед Рэем демонический меч, а он тут же схватил его. «Готов? Всегда и везде?» «Тогда вперёд!» Я развел антимагию Рея и тут же вложил её магическую силу в его меч. Лезвие меча стало в разы прочней. В этот миг его клинок засиял, антимагия исчезла, и Рэй махнул мечом, разорбая хлынувшую на него в то же время тьму». Чёрная, как смоль, сияние разделилась на две части, однако тут же вернулась к изначальному состоянию и впилась в тело Рэя. Рэй взмахнул мечом ещё быстрее и разделил сияние на четыре части ещё до того, как оно стало прежним, будучи раздробленным на два. Разделил на восемь, затем на шестнадцать частей, а потом вовсе изрубил множество мелких кусочков. Но насколько бы мелко он его не крошил, магическая сила Бена явно ничуть не ослабла. Напротив... Ее регенерация, пытающаяся вернуть себя в исходную форму, стала лишь сильней. И вот Рэй разок не смог разрубить сияние. В тот же миг ситуация резко изменилась, и угольно черное чёрное сияние опустило трещины по демоническому мечу. Он снова сломался, и из всего тела Рэя пошла кровь. Он упал на одно колено, и я восстановил вокруг него антимагию. А ведь я был так близок. С трудом дыша, и попытался встать. «Что?» Он упал, словно силы резко покинули его тело. «Странно. Моё тело не мудрено после такой-то серьёзной битвы со мной. Не расслабляйся. Твоя собственная антимагия становится слабей». «Я знаю, но...» Рэй лежал на спине и, видимо, больше не мог двигаться. «У меня больше нет сил». Рэй попытался сжить кулак, но у него не вышло даже этого. Он выдохнул. «Анос», — сказал Рэй, уставившись в пустоту. «Для меня всё кончено». «Могу я доверить тебе свою маму?» Вероятно, он имел в виду пустить магическую силу, которую я трачу на антимагию Рэя на что-то другое, и выбраться из этого затруднительного положения. Рано ещё для слёзных жалоб. Вставай!» «Я больше не могу двигаться. А если я встану, какой смысл?» «Я не могу тебя Бена Эвн. Всё-таки я тебе не ровня». Рэй закрыл глаза, словно морально сдавшись и приготовившись умереть. «Хм, значит, даже у него есть предел?» «Нет. Ты сможешь». Услышал я слабый голос до того, как сказал сам. ⁇ Мама, эти слова принадлежали находящейся рядом с ним его матери. ⁇ Ты сможешь. Я верю в тебя, Рэй. Ведь ты так сильно любишь мечи. Шила говорила, словно в бреду. Из-за стирания слухов и преданий Духомор должен был прогрессировать еще сильнее. Но вопреки всему... Прости, мама, я больше не могу. ⁇ Не переживай, Рэй. Не волнуйся. «Мама защитит и выручит тебя. Выручит меня!» Тело Шилы охватил свет, вслед за этим ее человеческие черты начали искажаться и прямо на глазах принимать иную форму. Духи обладают видимым обличием и настоящей сущностью. Я не был до конца уверен, что полудухи-полудемоны обладают последней, но, по всей видимости, она пыталась принять истинную форму. Из-за духомора её магическая сила должна была вот-вот исчезнуть, по идее, у неё просто не должно было остаться сил, достаточных для принятия настоящей сущности. И тем не менее, она выжимала из своей основы все силы до последней капли. Ради своего неповторимого и любимого сына, бледный свет засиял ярче и в следующий миг потух. Шила полностью явила свою настоящую сущность, она имела форму меча с клинком. Если настоящей сущности великого духа воды Риньона был восьмиглавый водный дракон, то у Шилы, по всей видимости, был этот меч. По внешнему виду он очень напоминал меч из того железа, который выковал мой отец, но исходящая от него магическая сила не шла с ним ни в какое сравнение и была просто огромной. «Всё ясно. Вот она, значит как. Выходит, он не нуждается в моём вмешательстве». «Вставай, Рой. Ты ещё можешь биться. Не помню, чтобы растила из тебя слабого парня, который сдаётся на полпути». Рэй медленно встал. «Мама». Напрягая своё измождённое тело, он изо всех сил потянулся рукой и схватил меч Шилы. Исходящий от меча свет покрыл его, словно защищая его. «У тебя получится, Рэй. Я знаю, что не существует ничего, чего бы ты не смог разрубить». Кивнув, Рэй окончательно встал. И затем замахнулся мечом Шилы в сторону Бенаевна. «Уверен, Рэй Грансдори, если воспользуешься этим мечом, Духомору придётся заплатить непомерную цену». «Твоя мать однозначно исчезнет из этого мира!» — раздался угрожающий голос Мельхейса. Он говорил правду. «Полудухи-полудемоны не могли использовать даже магию духов без последствий, если ослабленная Шула примет настоящую сущность, что с ней станет в итоге очевидно. Полудухи-полудемоны с нестабильной основы могут проявить силу настоящей сущности всего раз за всю жизнь. Ты хочешь убить мать собственными руками?» — продолжал угрожить Мельхейс. Очевидно, он остерегался силой духовного меча, в который превратилась Шила. Возможно, потому что он мог разрубить бы Ошибаешься, я защищу это славное дитя. Ради него я готова отдать свою жизнь столько раз, сколько потребуется! Раздался тихий голос Шилы. Меч Шилы засиял еще ярче. Его сияние было подобно комете перед своим исчезновением сильное, бурное, мерцающее. Эй, ты помнишь, Рэй? ласково заговорила Шила. Словно начав рассказ о давних воспоминаниях. Она говорила по-настоящему нежным голосом, ведь это были последние слова в её жизни. «Что? Как ты попытался разрезать кастрюлю кухонным ножом, когда был маленьким, и я учила тебя готовить?» На лице Рея появилась тонкая улыбка. «Ну да, было такое. Я говорила, что у тебя ни за что не выйдет, но ты не слушал и все пытался рассечь кастрюлю кухонным ножом. И внезапно она развалилась пополам, Ты меня тогда очень поразил. Хоть шила и была в форме меча, но я точно знал, что она улыбается. Я думала, что разозлюсь, но ты выглядел по-настоящему счастливым. Ты всегда любил мечи и всё, что с ними связано. Верно. Рэй мягко кивнул. Рэй, покажи маме, что ты можешь разрубить теперь, когда стал большим. Он медленно кивнул. Хорошо, мама. Я покажу тебе. Словно концентрируясь, он спокойно закрыл глаза и тут же взял меч на изготовку естественным движением. Меч почему-то казался игрушкой, а слегка улыбающийся Рэй – невинным ребёнком. Должно быть, сейчас он представлял себя таким, каким он был в детстве. Словно следовал за воспоминаниями вместе с мамой в своё детство, когда его увлекали мечи. Он сделал вдох и остановил дыхание. Рэй сделал один шаг вперёд и коротко выдохнул, и в этот же миг меч в его руках засиял. Сияющий меч рассёк Бена Евн, словно луч света, разгоняющий тьму. Он как следует разрезал его, обращал в мелкие частицы и рассеивал куда быстрее, чем чёрное сияние успевало принять изначальную форму. Сколько же ударов он наносил за один вздох. Бена Евн было изрезано и стерто с лица земли, сойдясь в чудовищной серии атак, которые с виду походили на бесчисленные падающие звёзды. Но Рэй всё равно не останавливался. А нас! Услышав голос Рэя, «Я соединил своё измерение с его при помощи магии». Сверкнула вспышка. Клинок, подобный метеора, обрушился на моё измерение, и чёрное сияние рассеялось. Всего за каких-то несколько секунд Бена Айевн в моём измерении было уничтожено подчистую. Рэй облегченно вздохнул. Взглянув на меч Шилы, он увидел, что клинок вот-вот исчезнет, а сияние ослабло. «Что скажешь, мама?» После того, как он сказал это, очертания меча исказились и приняли форму Шилы, Её тело, оставшее настолько тонким и прозрачным, что, казалось, вот-вот исчезнет, слегка парило над землёй. Она положила свою руку на щеку Рэя. «Ты стал таким прекрасным юношей, Рэй. Спасибо, что стал моим сыном». Её тело превратилось в крупицу света. Напоследок её лицо озарела лучезарная улыбка. «Я люблю тебя». Рэй протянул руки и попытался обнять её, но им не за что было схватиться, и они рассекли воздух. Мама Рэй исчезла, словно унесенная ветром. «Мама!» Рэй впился глазами в мельчайшие остатки света, а в его глазах накопились слёзы. «Я ещё столько хотел для тебя сделать!» Слова Рэя были подобны крику его души. «Столько хотел сделать вместе с тобой!» Произнес он, поникнув, тихим, едва не бесшумным голосом. «Прости. Больше ничего не смогу для тебя сделать!» По его щекам покатились слёзы. Я понимаю, как ты себя чувствуешь, Рэй, но еще рано лить слезы. Услышав мои слова, он поднял голову. Сохраняйте слезы для трогательного соединения. Я дам тебе потом сполной исполнить свое сыновнюю долг.